709. -е. Матерь Агни-йоги. Бесповоротность решения родит бесповоротное следствие. Бесповоротное решение быть с нами всегда и ритмом контакта укреплять эту близость, уверенность даст, что связь эта удержана будет. Против течения волн встречных идет, челн уверенно к цели и к цели дойдет. Если же останавливаться перед каждой встречной волной или же ход прерывать из-за того, что течение против, то как же достичь? «Плывите, родные, до счастья!» «О счастье!» — Владыка сказал.